Номер 67. Галоши с дерева. Каучук. Каким бы сравнительно недавним изобретением не казались нам резиновые перчатки, сапоги, непромокаемая одежда, у индейцев Южной Америки все это есть уже очень давно. Перчатки им ни к чему, но у них были резиновые галоши, непромокаемые корзины. И даже мечи. Откуда же они брали все это? Ответ прост. В Южной Америке миллионы лет растет гивея. Дерево, чей сок, застывая, превращается в каучук. И известен нам под названием Латекса. Когда это свойство стало известным, семена дерева под страхом сурового наказания запретили вывозить куда-либо. Но англичанам, На свой страх и риск это все же удалось. И в XVIII веке Чарльз Макинтош уже придумал свои знаменитые непромокаемые плащи, пропитанные каучуком, которые назвали в его честь. Также широко используется и древесина гивеи. Благодаря клейкому соку ее обходят стороной любые вредители, поэтому изделия из нее долговечны.